26 мая 34 -го. Не рождалась ли у вас мысль, что такое упорное упоминание во всех легендах всех народов о непорочном зачатии высших существ должно иметь какое-то основание? Так оно и есть. И тогда как физическое зачатие и рождение, конечно, не могут уклониться от установленных природой законов, то духовное зачатие может подлежать другому высшему закону потому оккультное непорочное зачатие является великой космической тайной и истиной. Дать полное объяснение этому оккультному закону я еще не имею разрешения.